Сортов ревеня много, но наиболее популярны у огородников следующие. Виктория – старинный европейский сорт. Листья продуктивно скороспелы, черешки достигают килограммового веса и длины 70 сантиметров. Сначала черешки окрашиваются в густо красный цвет, затем они зеленеют, оставаясь темными лишь при основании. Кусты этого ревеня быстро стволятся, поэтому цветоносы надо вырывать уже с конца весны. Московский 42. Сорт устойчив к стеблеванию. Листья крупные, гладкие, с волнистыми краями. Черешки этого ревеня толстые и длинные, сверху плоские или несколько вогнутые. Урожайность черешков 5-6 килограммов с куста. Сорт широко используется в консервной промышленности, известен он и в среде индивидуальных огородников. Ревень сорта «Циклоп» развивает крупные быстро формирующиеся кусты, листья средних размеров, черешки не толстые, но интенсивно окрашенные. В верхней части черешки могут быть крапчатыми или зелеными. Очень длинными бывают черешки у ревеня сорта исполинский. Поспевают они поздно, зато отличаются высокими вкусовыми качествами. И к тому же нежные, хрупкие, как есть яблоки. Черешки ревеня обильны кислотами, особенно яблочной и щавелевой. Содержится в овоще еще фруктоза, крахмал, минеральные соли, Пектиновые и дубильные вещества. Ценно и то, что ревень богат калием, благотворным для кровообращения. В пищу пригодны лишь молодые черешки, застарелые, также сорванные во второй половине лета, менее полезны, а при частом употреблении в большом количестве могут быть и вредны, привести к кальцевой недостаточности. Вредное действие щавелевой кислоты легко нейтрализовать молоком. Вот почему ревеневые блюда желательно сочетать с молочными, которые увеличивают целебную силу овощей. Огородные бобы Уродись, мои бобы, и крупны, и велики! На все доли, на старых и малых. Приговаривали когда-то крестьяне, высаживая по весне крупные зерна бобов на гряды. Посадки эти холили и берегли, а когда семена наливались, бобы защипывали, срывали нижние спелые стручки. Огородные бобы русские земледельцы разводили с времен Ярослава Мудрого. И с той древнейшей поры, на долгие столетия, они оставались повседневным подспорьем хлебу да кашем. Питательный, доступный всем продукт, недаром словет самым сытным из овощей. Когда знали теперь ученые, бобы по содержанию легко усвояемых белков не имеют соперников среди огородных растений. При этом удобны для длительного хранения, чего о других овощах не скажешь. Бобы – растения однолетние, за один сезон успевают взойти и созреть. Корень у них стержневой, вглубь проникает на метр и полтора.